Глава 24 «Я, конечно, опоздала домой на целых три часа. Я прокралась в дом на цепочках, надеясь, что папа заснул на диване. Ну нифига подобного! Он ждал меня, чистя свои ружья за кухонным столом. Нехороший признак. Я долго извинялась, придумав какую-то дурацкую ложь насчет того, что заснула в гостях у Девы Гота. Но все это не помогло. И меня наказали «будь здоров!» следующий день я провела, прячась от родительского неодобрения в своей комнате, куря и отскоки проверяя телефон каждые пять минут. Карли никогда не звонил, чтобы проверить, как я добралась или спросить, попало ли мне за нарушение отбоя. Он, возможно, вообще об этом не помнил. Хотя я напоминала ему буквально всякий раз, как задерживалась. А может, он просто дрыхнет с похмелья? Он выпил накануне много текилы. Если мне повезет он может вообще не вспомнить, что было. По субботам даже по телевизору не было ничего хорошего, поэтому я решила, что просто буду слушать музыку и рисовать. Это поможет провести время до ухода на работу. Но слушая, как Роберт Смит заливается про девушку, которая вечно его подводит, я вовсе не рисовала каракули на белом листе. Я провалилась в него. Я снова оказалась в салоне тату-терминус после закрытия, перелистывая страницы блокнота, усеянные сложными рисунками драконов, рыцарей и прочей средневековой параферналии. На своей шее я чувствовала горячее дыхание рыцаря, следящего, как я восхищаюсь, его работой. Его талант был заметно сильнее моего. Всегда. Мы с рыцарем ходили в одну начальную школу, только он на несколько классов старше. Моя мама вела там уроки рисования, И я помню, что она всегда уделяла внимание особенному мальчику, который плохо ладил с другими ребятами. Тогда я не была с ним знакома, но видела его рисунки на доске возле маминого стола, рядом со своими. Наши рисунки были как день и ночь. Мои цветные и радостные, а рыцари — темные и злобные. Но даже тогда они были красивее. Моё погружение в прошлое было прервано отдаленным клацанием металла от закрытия почтового ящика. Я поглядела из окна на своем втором этаже на наш черный ящик в конце длинной кривой дорожки и буквально услышала, как листок, исписанный психическими только заглавными буквами, зовет меня из ящика. Мне пришло письмо. Я это чувствовала. 23 октября 1998. Дорогая Биби, я в Ираке. Я всю жизнь знала, что не доживу до тридцати. Но теперь тут я начинаю думать, что могу и до двадцати не дотянуть. Этот долбанный кошмар. Наш караван попал под обстрел. Едва мы успели выехать из аэропорта. Да, и я видел на дороге чертову руку. Руку. Думаю, она была женской. Но в любом случае я понял, что все, что мне надо тебе сказать, ждать не может. Особенно с учетом того, что почта отсюда иногда может идти три недели. Я просто хочу сказать себе, что очень жалею, что был таким козлом в своем последнем письме. Я сказал, что нам лучше не разговаривать, но это чёртова фигня. Неважно, что я скажу, неважно, что ты сделаешь, не важно, кого ты там трахаешь, я никогда не перестану с тобой разговаривать, даже не думай. Если я завтра умру, ты должна знать, что единственное время, которое мне было важно в моей жалкой и убогой жизни — Это то, когда я мог с тобой разговаривать. «Я тебя люблю, Панк, и всегда буду любить. А ты продолжай жить, рыцарь». И я внезапно поняла, что должно оказаться на том чистом листе, на который я смотрела. «Извинения, которые я должна была написать два месяца назад».